Глава 37. Утро встретило нас прохладой и свежестью океана. Приятная боль в мышцах заставила улыбнуться. Мы занимались сексом практически всю ночь, и сейчас Халим ещё спал. Пару минут я разглядывала его широкие скулы и отросшую бороду, широкие чёрные брови и чувственные полные губы. Он невероятно красив. Я бы даже сказала преступно оторвавшись от него, сходила за сыном и, взяв на руки Амира, принесла его в нашу спальню. Малыш захныкал, требуя утреннюю порцию молока, и я приложила его к груди. В этот момент Халим открыл глаза, взглянул на нас и сонно улыбнулся. «Тебе идёт быть мамой». «Я знаю». Улыбаюсь в ответ. «Наступает ещё один чудесный день в лоне семьи. Да». «Именно так я чувствую сейчас. Именно этого я хотела и хочу». Амир выпускает сосок изо рта, поворачивает личико к Халиму и улыбается ему. Привстав, Халим берёт его на руки, целует в лоб. «Привет, мой маленький Амир. Что-то колючее поселилось за грудной клеткой, жгучее, невыносимое. Это чувство тихого семейного счастья». Счастье, оказывается, может быть болезненным. Сейчас я не думаю о Дави, о том, что было между нами с Халимом в прошлом. Сейчас мне кажется, что я смогу победить и выбраться из удушающей петли. И у меня теперь есть семья. Смотреть на неё и видеть улыбку в её глазах — это что-то из сказки. Сказки, в которые он никогда не верил. Так не бывает, это что-то ненастоящее. Его к такому никто не готовил. Никто не говорил, что любовь бывает на самом деле. И что ему, Халиму Аль-Хамаду, придётся прочувствовать всё на себе. Рейхана, наконец, его. Не только телом, но и душой. Она отзывается на его попытки сблизиться. И это охрененное чувство. Не только секс. У них теперь какое-то другое единение. То, чего он не чувствовал за 37 лет ни разу. Сейчас она смеется, запрокинув голову, слушая историю, как он, в детстве, будучи постарше мира, сбегал от няник, которых терпеть не мог. Ей нравятся его дурацкие воспоминания. А еще в ее взгляде появилось что-то новое, то, чего он раньше не видел. Теперь в ее глазах появился блеск, такой завораживающий, притягательный. «А ты? Расскажи о своём детстве ты». Попросил её, и улыбка Рейханы застыла, потеряла радость. «У меня детство было не таким весёлым, как у тебя. Но я не жалуюсь. Родители оставили меня на попечение тёти Глаши, и я осталась с ней на долгие годы. В общем-то, было неплохо. Тёти Глаша хорошая, она заменила мне маму». «Мне жаль, что ты не знала своих родителей. Я тоже потерял мать». «Очень рано. Я не был к этому готов». «А твой отец, похоже, был жестоким, да?» Спросила осторожно, видимо, опасаясь гнева Халима. «Скажем так, он был больше шейхом, чем отцом. И меня готовил стать шейхом. На отцовскую любовь у него, как он считал, не было времени. Я думаю, у Мохаммеда просто не было желания любить своих детей. Он был хорошим правителем, и ему этого хватало». «А в тебе? Кого больше в тебе? Отца или шейха?» Халим взглянул на неё, на время задумался. «Я думаю, что дети должны быть любимыми, особенно если дети от желанной женщины. Ребёнок дави он ведь тоже скоро родится. Его ты тоже будешь любить, как отец, а не шейх?» «Я не знаю, Райхана. С Дэви всё сложно. Я не люблю её. Но ребёнок — это другое, понимаешь?» «Понимаю. Кивнула уверенно. Но я боюсь». «Чего ты боишься, Рейхана?» Обняв её за плечи, притянул к себе, губами нашёл её губы, накрыл их влажным поцелуем. «Боюсь, что она сделает что-то Амиру. Она готова на всё, лишь бы не потерять власть, которую имеет и может иметь в будущем. Если с моим сыном что-то случится...» «Я убью всех и каждого, кто посмеет навредить моему наследнику». И все об этом знают. Никто не посмеет навредить ему. Никто не посмеет даже подумать об этом. Я даю тебе слово и мира, Райхана. Она улыбнулась, прильнула к нему. Я знаю, что ты нас не оставишь. Но боюсь, что однажды эта страсть пройдёт, и мы друг другу остынем. Странно. Я мечтала об этом ещё несколько месяцев назад. А теперь полностью изменилась. Стали другими мысли. Стали другими наши разговоры. Всё теперь ощущается иначе. И мы другие. Не те, что были до моего побега. Я тебе верю, но хочу, чтобы ты знал, если Дэви хотя бы приблизится к нашему сыну, я сама её прикончу. Доверься мне. Зарывшись в её волосы, вдохнул. Со мной вам ничего не грозит.